1908, страница 13. Этот пролог требует объяснения. Вот оно. В 1834 году в С. Уезде продано было поместье одного из вельмошек екатерининских Богатая старинная библиотека, в которой, так сказали мне люди, достойные веры, находились исторические сокровища, распродана была кому попало. Приехав на место, бросаюсь к добытчикам, чтобы силой золота исхитить у них какую-нибудь непонятную редкость. Надежда тщетная, я опоздал. Большая часть библиотеки, — говорят мне в утешение, — досталась мяснику, который допродает книги кипами, навеса. «Совершенная правда. Даже в Москве об этом знали библиоманы и просили меня разведать, не сыщется ли какая историческая редкость у мясника». Примечание Ложечникова. «Спешу к нему и получаю ответ, что все уже разобрано. Вот остатки, — примал Вилон, указывая на книжную рухлядь и полуислевшие столбцы. Посмотрите, не выберете ли себе чего» с жадностью трепетом принимаю за работу, погружаюсь в пыль и ветошь бумажную. Тут ничего, там столько же, далее вздор. Опять за розыске, опять утопаю в них, время летит, мясник поглядывает на меня, как на сумасшедшего. Наконец, о, буди благословенно жилище его! Развертываю один полуислевший столбец, Пригнетенный сильными из княжного царства в самый угол кладовой. Заглавие очень заманчиво. Сказание о некоем немчине, и же прозван бе Бессарменом. Читаю текст — сокровище. Перебираю больные листы с осторожностью врача. В сердце столбца — итальянская рукопись. В ней все те же имена, как и в русской с прибавкою нескольких новых, большей частью иностранных. Герой повести один и тот же. Видно, писано человеком, близким к нему. Рассказ дышит особенную к нему любовью и возвышенными чувствами. На заглавном листе стоит только память моего друга Антонио. Это успел я наскоро рассмотреть в чудном архиве мясника. Не могу скрыть восторга, И в жару предлагаю бородатому Лавока самую пригожую, любую Ио из своего стада. Бородатому Лавока Ложечников иронически называет мясника, торговавшего книгами на вес именем известного французского книгоиздателя и книгопродавца Шарля Лавока. «Торг разом слажен. Привожу столбец домой» дрожа захилую жизнь его. Разбираю листы русской хартии, как лепестки дорогого цветка, готового облететь. Едва-едва успеваю спасти от разрушения половину ее. Итальянская рукопись более уцелела. Из них-то составил я повесть об Осурмане, пополнив из истории промежутки, сделанные разрушительным временем. улов романиста» — скажут, может быть, некоторые из моих читателей и читательниц, уловки, чтобы заинтересовать нас к своему произведению. Верьте или нет, мой почтеннейший, и вы, любезнейшая из любезнейших, а может, статься и прекраснейшая, говорить, если вам угодно, что я написал это предисловие именно с целью представить картину Москвы, обновленной и украшенной великим Иоанном, Картину, которой не могла попасть в мой роман, возражать не буду. Говорите, что я это сделал, желая поместить хоть где-нибудь романическое, интересное лицо Дмитрия Иоанновича, которое не могло быть поставлено на первом плане романа, занятым уже другим лицом, а на втором плане не умещалось? Прибавьте, что я, вследствие всех этих потребностей, придумал и находку рукописей». Говорить, что вам угодно, очных ставок делать не могу, доказывать на бумаге справедливость моих показаний не в состоянии, и потому виноватый без вины готов терпеть ваше осуждение. Что ж делать? Сказочникам не в первый раз достается за обманы. Кажется, было кем-то говорено, лишь бы обман был похож на истину, и нравился, так и повесть хороша. А розыски исторической полиции здесь неуместа. Не оправдываюсь также в двух-трех анахронизмах годов или времени года или месяцев, сделанных, когда я пополнял промежутки в рукописях. Они умышленные, легко это заметить. Указывать на них в выносках почел я лишним. Стоит развернуть любую историю русскую, чтобы найти, например, что покорение Твери случилось осенью, а не летом, что то и то случилось не в одном году, что наказание еретиков было в Новгороде, а не в Москве. Предоставляю детям отыскивать эти вольные и невольные погрешности. Таких анахронизмов, заметьте, ни обычаев, ни характера времени, никогда не вменю в, в преступление историческому романисту. Он должен следовать более поэзии истории, нежели хронологии ее. Его дело не быть рабом чисел, он должен быть только верен характеру эпохи и двигателе ее, которых взялся изобразить. Не его дело перебирать всю мелиду, пересчитывать труженически все звенья в цепи этой эпохи и жизни этого двигателя. На то есть историки и биографы. Миссия исторического романиста — выбрать из них самые блестящие, самые занимательные события, которые вяжутся с главным лицом его рассказа, и совокупить их в один поэтический момент своего романа. Нужно ли говорить, что этот момент должен быть проникнут идеей? Так понимаю я обязанности исторического романиста. Исполнил ли я их, — это дело другое. Часть первая. Глава первая. В Богемии. Разлилась, разлилелась по лугам вода вешняя, Унесло, улилеила чада милое от матери, оставалось родимая на крутом красном бережку, Закричит она громким голосом, «Воротись, мое дитятко, воротись, мое милое!» Старинная песня. Знаете ли, где Белая гора? Не знаете, так я вам скажу. Это в Богемии, близ границ саксонских. Сюда поведу вас теперь. — Вот неподалеку от этой горы, сквозь мрак черной осенней ночи, мерещится на берегу Эльбы башня, а мы омытая дождем. Вот в двух щелях, которые называют окнами, засверкал огонек, осветил смиренное феодальное здание и неверно протянул его в реку. Волчья ночь! Ни искорки на небе, ни отрадной беловатой полосы, обещающей утро. Мраку нет границ. Кажется, и ночи этой не будет конца. Ветер, будто злой дух, рвется в башню. Его завыванием вторит вой волков в ближнем кустарнике. Река, расстроенная в своем течении, опрокинулась поперек, осадила подножие башни и силится захлестнуть ее полою своих валов. В башне все тихо. Сквозь решетку и следу окон едва слышится голос ветра, наигрывающий свои грустные фантазии. Огромная комната освещена пылающим в очаге костром. Везде заметна простота и даже бедность. Украшением служат только рога оленей и несколько оружий, развешенных по стенам. Против огня, опрокинувшись назад на спинку кресел, дремлет восковое лицо старушки. Очерк его, пощаженный временем, говорит еще, что она была смолду красавица, несмотря на темные местами пятна, которые, вероятно, болезнь оставила на нем». Изредка печальные думы перебегают по этому лицу. Чаще проникнуто оно грустью, и вы, не видя на нем слез, сказали бы, что душа ее вся в слезах. Старушка должна быть хозяйка башни, которую называли некогда замком. В некотором отдалении от нее старик седовласый, высокий, худощавый, служитель оруженосец или костелян. Смотря на него, делаешь добрее, благочестивее, становишься ближе к нему. Где такие старики в доме, там полагать можно благословению Божье. кто сидя на треножной скамейке, он борется со сном и по временам побежденный им ныряет головой, кто подходит на цыпчиках к очагу чтобы поправить в нем огонь, то вслушивается к стороне двери. Посреди этой воплощенной зимы пал цветок, только что распустившийся. Девушка лет шестнадцати, по одежде ее, по месту, которое занимает в углублении комнаты, должна принять ее за служанку. Она сидит на низенькой скамейке за пряжею, вся убранная пылающим огнем, На пригожем лице тоже заметна тревога. Взоры нередко допрашивают дверь. При малейшем стуке за нею руки судорожно вздрагивают и перестают прясть. Все тихо в башне. Только слышно, как жужжит веретено в нетерпеливых руках девушки. Как ветер жалобно просится в окно. Ночь. Они спят, обитатели бедного замка. — Видно, кого-то поджидают. Раздался звук рога, и тот перехвачен ветром. Никто не слыхал, кроме девушки. — Батюшка, — сказала она, порвав свою прядь, — Якубек приехал. И служитель привстал во всю высоту свою. И старушка, отделив голову от спинки кресла, обратила к небу взоры, исполненные слезы. Все в комнате стало ожидание. Опять заиграл рок, но речь чежевее прежнего, и на этот раз взял верх над неугомонную стихией. На всех лицах означилась душевная тревога, грудь девушки заволновалась. «Что ж не посветишь ему, Ян?» — сказала старушка. «Остолбенел от радости госпожа баронесса», — отвечал служитель, — и спешил поднесть к огню светильнюю железной лампы, налитой жиром, которую успела подать ему девушка. Но приезжий, видно, был не мешок. Дверь отворилась, и вошел в комнату малый, лет двадцати, пригожий, проворный. Взгляд любви на девушку, поклон баронессе Эренштейн, так звали владельницы бедного замка, мокрую шляпу и большие рукавицы с раструбами в ноги к своей любезной, рог с плеч долой, и начал расстегивать лосиную броню, ограждавшую грудь его. — Все ли здорово, наш милый? — спросила баронесса дрожащим голосом, и, если бы не боялась унизить свое рождение, готова была броситься на шею вестнику. — Слава Богу, милость милостивая госпожа, слава Богу! «Поклонов от молодого господина не с числа», — отвечал приезжий. «Только ночь хоть глаз выколи. Едешь, едешь, и наедешь на сук или на пень, а нечистых не оберешься на перекрестке у Белой горы, где недавно убаюкали проезжих. Так и норовят на крестец лошади да вскачь с тобою». Один загнал был меня прямо в Эльбу. Старый служитель покачал головой, давая ему знать, что он болтает вздор и прочел бы молитву при святой Ларецкой деве», — перебила баронесса. «Молитвами Богородицы и спасся я от купания. Когда бы не ваш приказ скакать сюда, лишь провожу молодого господина, да...» Тут он умильно взглянул на девушку. «Да неусердие обрадовать весточку о нем, так ночевал бы в последней деревне. А дождь, дождь так и лил, как из кадушки». «Бедный Якубек». «Ты чай промок насквозь», — сказала баронесса. «Погрейся у огня», — хотела она примолвить, но, увидев, что он вытащил из-за пазухи бумагу, исправно сложенную и перевязанную крест-накрест зеленым снурком за восковой печатью, едва могла произнести письмо от него. Дрожащими руками схватила она послание и прижала к иссохшей груди. Потом посмотрела на него, любовалась им и спрятала на груди, ощупывая, хорошо ли ему тут будет. Почему ж не спешила прочесть драгоценное послание? Потому, потому что баронесса не умела читать. Заметьте, это было к концу пятнадцатого века. Якубек с радостным видом вручил еще своей госпоже кошелек туго набитый. За ним-то он так много хлопотал около себя. «Такой добрый молодой господин, — сказал он, отдавая это бремя, — по всему, видно, было, боялся не столько за деньги, сколько за меня. Такой добрый, а не даст себе на ногу наступить. Видно, рыцарская кровь поговаривает в нем. Даром лекк. Тут Ян не выдержал» и с сердцем дернул рассказчика за рукав, так что тот закусил себе язык. Между тем баронесса содержала кошелек и, смотря на него, плакала. Какую ужасную повесть прочли бы в этих слезах, если бы перевесть их на язык. Потом, как бы одумавшись, отерла слезы и начала расспрашивать Якубка, как доехал до Липецка сын ее, о нем-то были все заботы что там делал, как, с кем отправился в путь. Этих спросов только дожидался Якубек, чтобы почесать язык. «Ехали мы по добру, по здорову», — начал он так. Только в одном бару, частом и темном, как черная щетина, выставили было молодцы белки своих глаз, да мы были людны, сами зубасты, и показали им одни хвосты наших коней, — Да еще, — стревожная баронесса стало со страхом прислушиваться, — в одной гостинице проклятая хозяйка, еще и молодая, подала нам ветчины, поверите ли, милостивая госпожа, ржавчину на ней, как на старом оружии, что лежит в кладовой. Молодой господин не ел, проглотил кусочек сухаря, обмочив его в воду а меня дернуло покуситься на ветчину. Так теперь от одного помышления... — Говорю дело, Якубек, — перебил сердито старый служитель. — Коли станешь молоть всякий вздор, так речь твоей не будет конца, как Дунаю. — Пускай малый говорит себе, что вздумает, — сказала баронесса, для которой и малейшие подробности путешествия были занимательны. — Спасибо, господин яны произнес смущенный рассказчик, отвесив поклон старому служителю. — Поправили вовремя деревенщину. — Вот видите, вы живали при покойном бароне... — При слове «покойном» — легкое содрогание означилось на губах баронессы. — Живали в больших городах, видали императора и церковь святого Стефана... — Так слово даром не пророните. Все равно, что Резонобель. — А мы, отродясь, впервой выехали в Липецк. Ах ты, что за город! Тут, опомнив, он кивнул головой и замахал рукой, как будто отгонял мух. — Сыплем себе глупые речи, словно медные шелихи. — Вот видите, добрая госпожа, — продолжал он, обратясь к старушке, — ехали мы благополучно. Только дорогой его милость все скучала о вас. То и дело наказывал мне и просил, — Смотри, Якубек, служите верно, усердно, матушке, как дети ее. Разбогатею, не забуду вас. Об я не беспокоюсь, — молвил он, — старик положит за нее душу свою. Слеза блеснула на ресниц старика, между тем, как улыбка судорожно промелькнула на губах. — Но вы молоды! — Он говорил мне все «вы». Наверное, разумел, тут и, коли позволишь, господин Янец,